Конец книги. Книга озвучена в студии звукозаписи областной библиотеки для незрячих и слабовидящих граждан. Читал Сергей Пацаль. Наш адрес. Город Уральск. Улица Северо-Восток 2. Дом 2. 2012 год.